Эпилог. Прошло 3 месяца. Многие светлые феи с воодушевлением встретили смену власти. Тёмные недовольно роптали. Их устраивало и нынешнее положение дел. Сближаться со светлыми паганцами они не особо хотели, относясь к ним с подозрением. После официальной коронации супруга и признания его правителем обоих королевств, я рассчитывала, что меня оставят в покое. Куда там? Наоборот, светлые феи передавали через меня послание моему супругу, вполне оправданно опасаясь сами к нему приближаться. Они считали, что у меня к нему есть особый подход. Днями напролёт на меня сыпался поток просьб разного рода. Чаще всего приходили просьбы от светлых лордов с просьбой открыть им доступ к магическому источнику, на что они в письменной форме получали от своего повелителя незамедлительный отказ. Муж пока не готов был простить им мою недолгую гибель. Зато доступ к источнику имелся у угнетённых светлых фей. Сиятельным лордам предстояло с ними договариваться. Кроме того, я на удивление наслаждалась семейной жизнью. Супруг непрестанно баловал меня, уделял внимание, счастливая улыбка постоянно появлялась на моём лице, когда ищущий взгляд супруга останавливался на мне. Тем более и повод имелся для радости. Элисия перестала быть наследной принцессой. У нас с анателем должен был появиться малыш. Жрицы притрекали, что родится наследник с небывалым по мощи магическим потенциалом. В своё время он объединит и сплотит оба королевства. Но когда это будет? Пока мне предстояло насладиться материнством, и я не собиралась прибегать к помощи нянек. Моя походка и фигура менялись. Признаться, мне становилось не по себе, когда кто-нибудь из леди открыто набивался к моему супругу в фаворитке. По их мнению, после того, как я перестала быть изящной, мне потребовалась замена. По их мнению, повелитель должен получать только самое лучшее. Пришлось жёстко ответить дамам на их попытки соблазнить моего супруга. Принудительная отправка в провинцию остудит пыл у кого угодно, разве что кроме самых отчаявшихся. Не думайте, инициатором ссылок выступила не я, эта инициатива принадлежала Анатолию. Ему было совершенно не жаль влюблённых в него барышень. Он верил, что действует им на благо. Этой ночью, готовясь ко сну, я обнаружила на подушке потёртую бархатную коробочку. Открыв её, Увидела кольцо с необычайно красивым рубиновым камнем. Примерь его, обнимая меня сзади, предложил супруг. Сцепив руки в замок у меня на талии, он положил свой подбородок мне на плечо. Кольцо село как влитое. Довольно взвизгнув, я развернулась и счастливо повисла у него на шее. Оно прекрасно, восторглась я. Знаю, но оно никогда по красоте не сравнится с тобой. Поцеловал меня в шею за ушком Анатолий. Я отклонилась немного в сторону, позволяя ему завладеть моими губами в упоительном поцелуе. Откуда оно у тебя? спросила я у супруга, когда мысли более или менее пришли в норму после пережитых восхитительных ощущений. Я купил его очень давно по совету древней жрицы. Она предсказала, что кольцо достанется той, что сумеет во тьме разжечь свет. Ты делаешь меня лучше, любимая. Кольцо всегда ждало тебя. Пол ушёл из-под моих ног. Анател отнёс меня на балкон, чтобы мы в тишине насладились вечерней прохладой. Они нашли друг друга, значит и у нас получится. У Анателя получилось изменить судьбу Луны и не уничтожить мироздание. Бог с завистью смотрел на повелителя, бережно обнимающего свою супругу. Уйди, а мы не сможем вернуться, засомневалась богиня. Мы прожили с тобой много веков, и ничего хорошего нам вечность не принесла лучше прожить недолгую, но счастливую, насыщенную жизнь, чем маяться веками, распутывая клубки судеб. Мы исправили свои ошибки, нашли себе замену. Мы заслужили уйти на покой. Анател с Луной преглядят за этим миром. Мужчина подошёл и поцеловал в манящие губы любимую. Они будут лучшими хранителями этого мира, чем мы, признал бог. Задумчивая складка на лбу богини разгладилась взявши за руки, боги вошли во слепительный столб света. Я найду тебя, Луна, прозвучало в небесном храме данное богам нерушимое обещание. Я буду ждать тебя, Анатоль. Конец книги. Читала Алёна Никанова.